09.05.1989 года. Личный зачет. «Комаров, зайди!» Кричевский стоял на пороге своего кабинета, рассматривая курсантов, возвращавшихся с праздничного ужина. Путь из столовой проходил мимо кабинета психолога, и он довольно часто выдергивал кого-нибудь из группы офицеров в соответствии с только ему известным графиком. Саша побывал у майора совсем недавно, и приглашение его немного удивило. «Здравия желаю», — отчеканил лейтенант, входя в кабинет. «Здравствуй, располагайся». Причавский указал на мягкое кресло. «У меня зачет», — осторожно напомнил Комаров. «Я знаю». Майор добл... доброжелательно улыбнулся и посмотрел на часы. «Начало через три часа. Первый этап пройдешь ночью, второй утром. Теория после обеда. А под занавес — поединок. Знаешь с кем?» «Нет», — Саша качал головой, «но догадываюсь». «Ты, конечно, сообразительный парень, но на этот раз догадываешься неверно», — возразил майор. «Почему?» Комаров поднял на психолога удивленный взгляд. «Я не могу разглашать тайны экзаменационной комиссии, но свою личную тебе открою». Майор усмехнулся каким-то собственным мыслям и после недолгой паузы продолжил. «Я наблюдаю вас всех почти год. Из трех сотен осталось 92 человека, и, поверь, ни один из курсантов не вызывает у меня сомнений». Возможно, среди тех, кто вылетел, были более достойные ребята, чем некоторые из оставшихся, но им не повезло, а потому забудем о неудачниках. Из всех сумевших преодолеть тяжелейшие испытания этого года, есть только два человека, которых я бы уже сейчас произвел в капитаны и отправил формировать личные диверсионно-разведывательные подразделения. Но вот беда, здоровая конкуренция между этими «орлами» грозит перерасти во вражду, которая по закону жанра непременно выльется в поножовщину или перестрелку. Один из этих ребят мне более симпатичен, хотя как психолог и член экзаменационной комиссии я не имею права на пристрастие, и я хочу его предупредить. Не руби с горяча Саша. «Зайнулин. Всего лишь неприятный эпизод в длинной и увлекательной жизни». «Если с ним произойдет трагедия, даже самый банальный несчастный случай – твоя карьера закончится, и не видать тебе лучшего в мире отряда спецназа, как своих ушей!» «Понял, покраснев проронил комаров, но зачинщиком всегда выступает он, я только реагирую!» «Я знаю!» – мягко ответил Тречевский. «Открою тебе еще один секрет, пока ты реагировал верно, и это записано тебе в зачетку в виде дополнительных баллов!» «Все, можешь идти, удачи!» «Спасибо», – Саша улыбнулся, – «не подведу». «Знаю», – уверенно ответил майор и махнул рукой. «Ваш зачет, лейтенант Комаров, будет проходить в соответствии с начальной программой второго специального курса», – предупредил председатель комиссии. «Десантирование с большой высоты, преодоление водной преграды, марш по тайге, минирование военного объекта, затем второй этап – выход в город и возвращение к установленному сроку в расположении части». На всё вам отводится 12 часов, резерв час. В 14.00 начнётся устный экзамен. После него в 17 часов вы проведёте рукопашный бой с подразделением условного противника. Помните, что вы должны не только пройти маршрут, но и обязательно отметиться на контрольных пунктах. На всём пути следования за вами будут наблюдать инструкторы. Но главное, вас будет преследовать другой курсант, и его основная задача заключается в том, чтобы пленить вас до прибытия в часть. Всё понятно? «Так точно, товарищ полковник!» — ответил Саша. условие индивидуального зачета он знал заранее, но о преследователе и выданном ему накануне предписании не было сказано ни слова. Видимо, в этом и заключался сюрприз, на который намекал Кричевский. Стрелки часов сомкнулись на цифре 12, и начальник комиссии крикнул «Пошел!». Саша развернулся кругом и побежал к небольшому самолету, который, не закрывая люк, уже выруливал на взлетную полосу. Подножки на корпусе летающей машины не было, а в просвете люка никто не стоял. Комаров сразу понял, что помогать ему не будут. Он ускорился, словно бежал 100 метровку и запрыгнул внутрь самолета, упав на пол животом. «Дверь не забудь закрыть!» — крикнул ему пилот. «Коже один из курсантов! А то дует!» Саша захлопнул люк и уселся на скамейку. «Ты что же, конь в пальто подождать не мог?» — вежливо обратился он к пилоту. «А тебе забочить!» — со смехом ответил офицер. «Время экономлю!» «А у тебя, я смотрю, условия зачёта небе и лежачего», — заметил Комаров. «Если не считать, что на обратном пути мне придётся уйти от пары истребителей и посадить эту хреновину на сельский аэродром», — бодро ответил пилот. «Ну а дальше пройти по тайге, заминировать мост и вернуться в расположение. Всё это в этом мире тесно связано с нашими предусмотрительными командирами». Махнув рукой за плечо, Саша указал большим пальцем на груду стандартного снаряжения. «На истребителях тоже курсанты будут?» «На одном!» — подтвердил офицер. «Второй поведет командир местной эскадрильи!» «Большой, доложил тебе, ас!» «Парашют-то у тебя есть?» Комаров оглядел снаряжение товарища. «В том-то и дело, что есть!» Пилот снова рассмеялся. «Не будь этого проклятого ранца, я и не сомневался бы ни в чем. А так трусливые мыслишки все же бродят!» «Ну и выкини его к чертям собачьим!» — посоветовал Саша. «Следом за мной!» «Чтобы его стоимость у меня из получки вышли!» Офицер, продолжая улыбаться, вздох А с другой стороны, что важнее, зачет сдать или за тряпочку рассчитаться? Вот ты сам себе и ответил, Комаров тоже рассмеялся. А еще я слышал, что тем, кто перейдет на второй курс премии, выпишут, на 100 парашютов хватит. Теперь точно забирай, пилот махнул рукой.